До того, как этот город погиб, в нем жили больше десяти миллионов человек. Артем — не самое распространенное имя, но на многомиллионной мегаполис детей с таким именем должно было приходиться несколько десятков тысяч. Все равно, как если бы звали так всех нынешних обитателей метро. Шанс был так мал, что считаться с ним просто не имело смысла. Но почему тогда ему казалось такой знакомой улыбкой женщины с фотографией? Он пытался вызвать в памяти обрывки воспоминаний о детстве, которые иногда мелькали на долю секунды перед мысльным взором или всплывали в его снах. Уютная маленькая комнатка, мягкое освещение, читающая книгу женщина, широкая тахта. Он вскочил с места и вихрем пронесся по помещениям.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 Но фотография могла быть сделана и за три, и за пять лет до этого, холодно произнес внутри его чей-то чужой голос, могла. Внезапно ему в голову пришла еще одна мысль. Распахнув дверь в ванную комнату, он огляделся вокруг и наконец нашел то, что искал. Зеркало было покрыто таким слоем пыли, что даже не отражало свет его фонаря. Артем снял с крючка оставленные хозяевами квартиры полотенце и протер зеркальную гладь. В образовавшейся проруби возникло отражение его лица в противогазе и шлеме. Он осветил себя фонарем и посмотрел в зеркало. Худоизмождённое лицо его было почти не видно под пластиковым забрал забралом противогаза. С трудом пробивавшийся из-за зеркалья взгляд глубоко запавших тёмных глаз вдруг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 Судя по его отражению несколько лет. Если бы можно было только стащить чёртову маску и сравнить себя с ребенком на фото. Да, разумеется, вырастая, люди порой меняются до неузнаваемости, но эти блицы каждого всегда остается что-то напоминающее о далеком детстве. Оставалось только одно. Когда он вернется на навдаенха. Спросите у сухого, похожа ли женщина, улыбающаяся ему сейчас с бумаги, на женщину, которая передала ему из рук в руки детскую жизнь на станции, обречённой на пожирание крысами, на его мать. Пусте лицо было тогда искажено гримасой отчаянной мольбы. Сухой все равно узнает ее. У него профессиональная память на лица. Он точно сможет сказать, кто на фото, она это или не она.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 где мог запросто забрать себе любую из миллионов самых разных книг, многие из которых были просто бесценны, но он оставил их политься на полках. У даже не возникло мысли поживиться богатствами библиотеки. Вместо этого он забирает дешевую книжицу с неудрёнными рисунками для детей и при этом ощущает себя так, словно достал с величайшей земных сокровищ.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 Он осторожно отодвинул шкаф и медленно приоткрыл дверную створку. На площадке никого не было, но посветив фонарем на лестницу Артем заметил нечто, чего он не видел раньше или просто не обратил внимания. Ступени густо покрывала прозрачная слизь. Это выглядело так, будто кто-то прополз по ним и оставил за собой след.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 сделать это до того, как солнце выжжет ему глаза, и разбудит невиданных чудовищ, о которых его предупреждал мельник. На этот раз он целился не так тщательно, а просто старался, чтобы очередью задел как можно больше хищных тварей. Две из них взревели и рухнули на землю, остальные исчезли в пюк. Кажется, дорога была свободна. Артем сбежал вниз, осторожно опасаясь засады, выглянул из подъезда и кинулся, что было сил к садовому кольцу. Какая ж там должна быть кошмарная чаща в садах на этом кольце, подумал он. Есть даже тонкие полоски деревьев на бульварах за эти годы превратились в темные дебри. Не говоря уж о ботаническом саде и о том, что там выросло. Его преследователи дали ему небольшую фору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 Уродливые но ноглучие тела хищников, лежащие в лужах крови у подъезда, там, где их опрокинула автоматная очередь. У Артема совсем не было времени, чтобы их рассматривать, но и одного взгляда хватило, чтобы они надолго врезались ему в память. Лоснящийся сабурыш, шесть огромная круглая голова, пасть, усеянная десятками мелких острых зубов, которые, кажется, росли в несколько рядов.